Глава пятнадцать. Шесть лет назад. Продолжение. «Принеси то, не зная что!» Ворчу себе под нос, постоянно оглядываюсь и со злом вытираю слезы. А они все текут и текут. Откуда во мне столько воды? Я же никогда не плачу. Даже когда умер дед Миша, я не плакала. А ведь тогда мне казалось, что все. Совсем одна. Никому больше не нужна. А потом появился Ли. Но ведь мастер-то жив. Чего реветь? Ну как же страшно. Я снова оглядываюсь на кирпичное полуразрушенное строение, где оставила раненого, истекающего кровью Ли, и снова подавляя в себе желание вернуться. Надиктовал мне тут на вагоны маленькую тележку. Да я целый год все это буду закупать. А если Ли умрет за это время? «Глупый, зачем он сказал, что убит? Я же чуть не умерла от страха». Слезы опять полились из глаз. «Да сколько же их?» «Ускоряюсь. А Ли еще пытался пушка со мной отправить?» «Ага, сейчас. А если еще какой-нибудь синяк бездомный подвалит?» «Кто тогда защитит моего Ли? Он же сейчас совсем беспомощный». Жутко звучит. «Совсем не про него». «Хотя руку мне жалко, как тисками. Значит, есть в нем сила». Я с радостью потерла еще ноющее запястье и перешла на быстрый бег. «Потерпи, Ли. Я скоренько». Обратно я мчусь, как ветер. Хорошо, хоть в очереди не пришлось киснуть. Когда я влетела в аптеку, очередь содрогнулась и сама по углам рассосалась. Аптекарша еще чего-то выпендриваться пыталась, но я как рявкнула на нее. Говорю, если моя собака из-за ее тупости и несговорчивости помрет, я вернусь и порву ее очкастую дуру в лохмотье. А поскольку видок у меня как из кровавого триллера, то и разногласий больше не возникло. Так-то вот. Светлый минивэн я заметила еще издали и в груди неприятно кольнула. На мгновение страх за Ли затмил инстинкт самосохранения. И я, что из силы ваннула навстречу незнакомой машине, готовая в любую секунду выхватить из-под курточки нунчаки. И вдруг вспомнила, что пули я отбивать не умею. И даже Ли не смог притормозила метрах в двадцати и отступила за дерево, тяжело дыша и лихорадочно соображая. Что делать-то, а? А может, это те самые, кому звонил Ли, его спасители или его убийцы? А Пушок почему молчит? И только я об этом подумала, как хлопнула автомобильная дверь и раздался громкий тревожный лай, разгоняя к чертям собачьим все мои страхи и сомнения. И я, очертя голову, ринулась на врага. Но враг не растерялся. При моем приближении крепкий, низкорослый мужик быстро запрыгнул на переднее сиденье рядом с водителем и отгородился от меня железной дверью. Машина тут же завелась. «Ты кто?» Ору ему и дергаю за ручку. Закрылся, урод, и таращится на меня сквозь затемненное стекло. А я на него запоминаю. Возникла мысль влупить нунчаками по стеклу. А если это свои? И память тут же подкидывает. Списали меня. Свои. И как мне быть? Еще и Пушок ведет себя непонятно, прыгает, лает, но как-то не зло, а как будто требовательно. Врагов же должен был съесть. А вдруг он не знает, что свои это предатели? небо взглянуть, как там Ли. А если эти уедут? Ли! От растерянности и беспомощности ору во всю глотку и вдруг понимая, что все равно не услышу, если ответит. Что же мне делать? Снова дергаю за ручку. «Откройте, я только спрошу!» Машина в тот же миг тронулась, а я резко отпрыгнув, только и успела врубить пинком по кузову. Даже не притормозили сволочи. Я рванула за ними, но пробежав несколько метров, остановилась. Оглянулась. Пушок дальше тоже не побежал. Остановился рядом со мной и тоскливо заскулил. Возвращаться к Ли очень страшно. До да спазма в груди. Я не знаю, чего боюсь больше. Не увидеть его. Или увидеть в последний раз внутри заброшенного здания никого нет пропитанные кровью тряпки пустая ампула и шприц и черная шапочка моего мастера ли а как же лекарства бинты они ведь нужны тебе я тупо смотрю на бесполезный пакет в моей руке и перевожу взгляд на пушка как ты мог его отпустить почему ты позволил пес виновато отпустил голову и уткнулся лбом мне в ноги потому что это я пряталась за деревом, как трусливая курица. Ты ни в чем не виноват, Пушок. Это я. Все из-за меня. Я наклоняюсь и подбираю забытую шапочку. Она пахнет мастером. Живым и сильным. Непобедимым. Становлюсь на колени перед Пушком и заглядываю в его грустные и умные глаза. Это же лучше, что его нет, правда? Он ведь жив. Пушок лижет меня в нос, но я отворачиваюсь. Не надо меня жалеть. Я струсила. Внутри так больно, и воздуха мало, и трудно глотать. А добрый пес продолжает лизать мое лицо, по которому снова катятся слезы. Я обнимаю Пушка за шею и начинаю реветь в голос. Домой мы возвращаемся очень медленно. Вот уж куда не стоит торопиться. Слез больше нет. И не будет больше. Я не стану оплакивать Ли, потому что он жив и обязательно вернется. Если не ко мне, то к Пушку. Мастер ведь не бросит верного друга. А сейчас мне есть о чем подумать. В том, что мои домочадцы примут Пушка как родного, я сильно сомневаюсь. Без нас двоих у них сейчас как раз все дома. И пока мы не дошли, мне надо что-то придумать. Но что? В голове ни одной дельной мысли. Она, дельная мысль, ворвалась следом за звонком от Алекс. «Айка, ты где?» – заорала это ненормальная мне в ухо. «Иду». «Куда ты идешь? Время ночь, тут все на ушах. Уже ментов с собаками собираются вызывать». Я покосилась на Пушка. «Этого нам не надо, да?» Айка, ты далеко от дома. Ты не представляешь, что тут творится. Я тебе уже раз двести звонила. Ты могла хотя бы... Да заткнись ты! Резко прерываю ее и уже спокойнее. Саш, мне нужна помощь. Срочно.